Голова двадцать третья. От лица грома. Сначала я списывал все на переутомление и нервы. Ева вела себя странно. Потела, нервничала, кричала, потом апатично ни на что не реагировала. Это было не свойственно принцессе. Когда Ева стала плакать без остановки, я решил, что повезу ее в больницу. Выглядела она неважно. Это нервировало меня. Ева обычно была рассудительной. «Где моя дочь?» – рычит в трубку генерал. Он, видимо, успел закрыть свои гештальты и вернулся домой. Я прокидываю холодный стакан воды в себя. «Мы в больнице. Адрес сейчас скину». Коротко отвечаю ему. Ева, похоже, сильно перенервничала. Ведет себя очень странно. Я решил показать ее специалистам. Жду. Нравится мне краткость генерала. Никогда не говорил ничего лишнего. Отправляю ему сообщением адреса, сажусь на стул рядом с процедурным кабинетом. Врачи увели принцессу на обследование. Мне оставалось только ждать. Через двадцать минут в больницу влетает генерал. За ним неуверенно плетется женщина с белокурыми волосами, старающаяся не смотреть на меня. Губы у мамы Евы искусанные припухли. Смотрит в пол и дрожит. Пропала самоуверенность. Генерал умеет ломать людей. Я так понимаю, что примирение прошло успешно. Сарказм с моей стороны неуместен, но я не удерживаюсь. От этих двоих так и пахнет сексом. Не ерничай. Что с Евой? И снова к делу. Ждем анализы. Женщина садится рядом со мной и кладет сумку себе на колени. Сжимаясь вся. Она заметно нервничает, аж зубы стучат. Алла? Приветствую, не зная, как обратиться к ней когда я называю мать Еву новым именем генерал Кривица или Ангелина. Давайте с этим разберемся позже, — обрубает генерал, показывая глазами, чтобы я заткнулся. Он продолжает защищать свою женщину даже после того, что она натворила. Нам не удается продолжить дискуссию. Из палаты выходит врач с результатами анализов Евы. Добрый день, — приветствует нас врач. Адам Русланович. У вашей жены разогнались гормоны. Такое бывает на фоне стресса в первом триместре беременности. Организм начинает перестраиваться. Мы втроем замираем, оглушенные новостью. Каждый по-своему. Невероятная новость, меняющая все. Генерал закатывает глаза и издает звериный рык. Он явно не очень горел желанием стать дедом моего отпрыска. С ним как в комедии «Пока ты спал». Не успел генерал проснуться, а тут столько новостей. Похищение, воскрешение, рождение. «С вами не соскучишься», — борчит он себе под нос. «Я могу пройти к ней?» Слова не сразу дались мне. Язык прилип к небу и было очень трудно говорить. Растерялся от радостной новости. Не сейчас. Еве Алексеевне только удалось заснуть. Врач ударил меня улыбкой. С вашего позволения я подойду чуть позже. Конечно. Киваю и начинаю искать сигареты в карманах. Мне срочно нужно закурить, чтобы успокоиться. Вроде и хотел детей, но морально не был готов услышать, что вот-вот стану отцом. Это поразило меня. Я стану папой. У нас с Евой будет мальчик или девочка с белокурыми волосами. Ошалеть. Мама Евы стала совсем бледной. Стала дышать часто и громко. Новость, что она скоро станет бабушкой, совсем раскатала женщину. Она растерялась и не понимала, что делать. Она и матерью-то почти не была. «Вы простите меня, Адам», — прошептала она глухо, прочистила горло и продолжила. Хотела Еве счастья, думала, что вы главный антагонист в ее жизни. А оказалось все наоборот. Я единственная, кто все портила. Я могла же навредить ее ребенку. Генерал кладет руку на спину своей жене, если еще ее можно так называть, и легким поглаживанием пытается успокоить женщину. На удивление, я не испытываю злости к матери Евы. Наверное, всему виной сходство с любимой женщиной. Просто не могу злиться на ту, кто так похожа на Еву. Главное, что нам удалось вовремя вас остановить. Будет что закурить. Спрашиваю генерала. Нужно было успокоить нервы. сигареты куда-то дел в суматохе. Пошли. Угощу тебя, зятек. Мы поднимаемся на крышу. Как у владельца клиники, у меня есть ключи от самых потаенных мест в больнице. Тут спокойно и вид на город поразительный. Генерал протягивает мне сигарету и поджигает ее. Жадно затягиваюсь пуская никотин по венам. Чего так размазала тебя? Чувствую себя говном. Отвечаю ему честно, получая сообщение от Загоева, что он прилетел в Москву. Теперь вся семейка в сборе. Просто счастливые факеры. Ева зла на меня. Видеть не хочет, и дело не в гормонах совсем. Они усиливают ее реакцию на события, но в целом... Сам понимаю, что был неправ. Нужно было все бросить, забить и приехать в Москву, бегать по улицам и искать Еву. Потом, когда приехал, вместо того, чтобы целовать ее, наверстывать упущенное время, занимался какой-то херней. Не уверен, что теперь Ева захочет строить счастливую семью со мной после всего случившегося. Если продолжишь в таком же духе, станешь действительно говном. Генерал зевает и потирает усталые виски. Замечаю свежие царапины у него на шее. Пять лет назад, когда я уговаривал дочь бросить тебя и заняться своим будущим, уверяя, что ты погубишь ее, Ева заверяла меня, что ты еще покажешь всем, чего стоишь. Станешь успешным, богатым и влиятельным. Она мне как-то так и сказала, что ты мне еще покажешь. Было приятно, что принцесса так рьяно защищала меня. И смотри, ты без пяти минут, мэр. Чего раскисаешь? Нужно взять ее в оборот. Не позволить даже минуту сомневаться в своих чувствах и что готов ради нее на все. Я знаешь, какой извлек урок из своих отношений? Чтобы оставаться настоящим мужчиной, нужно иногда не бояться стать слабым и покорным ради своей женщины. Уступить и поползать на коленях. Я готов ползать. Ну вот и не дрейф Когда любовь никуда не ушла, никогда не поздно начать сначала. От лица Евы. Адам — снайпер. Он умудрился оплодотворить меня, несмотря на контрацепцию. Его сперма такая же, как и он, и идет напролом, несмотря на преграды. Добился своего. Эмоции от новости были смешанные. Я была рада, Хотела стать матерью, хотела маленький комочек, но... Но мне так хотелось уже окончить университет и стать врачом. Моя беременность отодвигала снова все планы. Привет. Адам проскользнул в мою палату с огромным букетом цветов и корзиной фруктов из Таиланда. Вид у него был помятый. Скорее всего, не спал все это время и сидел у палаты. — Там целая делегация к тебе собралась. — Сажусь поудобнее облокачиваяся подушку. «Прости меня, вела себя неадекватно. Признаюсь, принимая букет и вдыхаю аромат роз. Меня так раскачало. Мне действительно нужно время, чтобы осознать реальность всего происходящего. Мама, ребенок, я какое-то время поживу с отцом. Так будет лучше». «Нет», — отрезал гром и сел рядом с постелью, беря меня за руку. Кончики пальцев стали покалывать от его близости. — Ева, расставание не идет нам обоим на пользу. Твой отец сказал одну фразу, которая очень меня зацепила. — Пока есть любовь, никогда не поздно начать сначала. Мы начнем с чистого листа прямо сейчас. — Мои родители... Твои родители ошиблись. Нам не обязательно повторять их ошибку. Будет достаточно сделать вывод на их опыте. Я уже переговорил с дядей и сказал ему, что сниму свою кандидатуру с выборов. Сейчас для меня важнее благополучие моей семьи, чем бизнес. Его слова должны были польстить мне, но я напряглась еще сильнее. Не хочу, чтобы ты менял себя через силу. Одолжения на благо никогда не заканчиваются ничем хорошим. Разве меняю? Мягкая улыбка трогает сердце. Просто останавливаюсь и занимаюсь тем, чем хочу, а не тем, чем должен. Ева, я пять лет работал без остановки, не делая ничего для себя. Настало время собирать дивиденды. Не работать и жить ради удовольствия. Звучит утопично. Трудно поверить, что мы отбросим все в сторону и начнем с нуля. С каких пор ты такая пессимистка? Улыбаюсь ему. Мне нравится его озорство и оптимизм. Я рада, что у нас будет малыш. Меняю тему для разговора. Для меня новость полная неожиданность. Не могу сказать, что готова стать мамой, как кирпичом по голове. Никто никогда не готов. Адам становится на колени возле моей постели и целует руку, проводя носом по ладони. Но ты будешь замечательной мамой. Думаешь? Мне нужны слова его поддержки физически нуждаясь в его сильном плече. Папа резко открывает дверь в палату и только потом стучит. Могу только представить, как ему хватило терпения усидеть за дверью и позволить Грому войти первому. Высокий, статный, с горящими и ясными глазами. Таким он мне нравился. Папа. Я потянула к нему руки, и папа тут же бесцеремонно отодвинул Грома в сторону, располагаясь рядом со мной. Как ты? Тебе нельзя столько времени находиться на ногах после операции. А что со мной будет? Качаю головой. Мужчины невыносимы. Никогда не думают. Действуют напролом Ты лучше за собой теперь смотри. В твоем положении нельзя нервничать. Адам вот витаминов принес. Лопай их. Они тебе нужны сейчас. Было непривычно смотреть за их идиллией. Просто лучшие друзья. Вы давно так хорошо ладите между собой? Уточняю, чтобы удостовериться, что это не галлюцинация. Считай, что с самого знакомства. Шутит гром, и папа расплывается в саркастичной улыбке. Они перебрасываются парочкой шуточек, а я просто наблюдаю за ними, чувствую себя значительно лучше. О таком я могла только мечтать пять лет назад. За дверью Гелия еще сидит. Она не стала заходить, чтобы не заставлять тебя нервничать. Бросает папа между делом. Я не сразу понимаю, кого он называет Гелей. А когда до меня доходит, сжимаюсь вся. Она дурная, конечно, но тебе стоит дать ей шанс. Любит она тебя. А ты простишь ее? Спрашиваю у папы тихо. Гели больше не было. Была Алла Кулик, жена другого мужчины. Сможешь быть с ней после всего? что она натворила. «А при тут мои и твои отношения?» спрашивает он хмуро. «Потому что она предала нас обоих, бросила и избежала от трудностей». Алла рассказывала об отце гадости. Трудно поверить, что она изменила свое мнение за несколько часов. «Ева, папа касается моей головы. Ты же не маленькая уже. Она может не стать твоей лучшей подругой, но попробуй впустить ее в свою жизнь». Мои с ней взаимоотношения не должны влиять на тебя. Я не решаюсь позвать Аллу в палату. Не хочу портить момент. Сейчас тут так тепло, хорошо и спокойно. Она может все испортить. Никто не давит и не напоминает о ней. Папа сидит со мной еще минут тридцать, а потом уходит под предлогом, что не хочет нам мешать. Адам остается и рассказывает мне, как забирал буйного папу из больницы, успевшего перепугать всех. Мы смеемся и шутим. Гром очень старается, боится сказать что-то не то или оттолкнуть меня. Я очень благодарна ему за это, но внутри все равно извивается червь сомнения. Что, если ничего не получится? «Я люблю тебя», — напоминает Адам, целуя меня в губы. «Не отойду от тебя ни на шаг. Никогда».